Глава 3. Информатор. Обратно Терри отправился на крошечном двухместном флайере, уже без присмотра службы безопасности. Флайер пилотировал Пич, а Терри, как важная персона, сидел в кресле пассажира. На самом деле он был благодарен Андеру за предоставленный выбор. Возвращаться на огромном пафосном 001 Беллами в сопровождении СББ или взять вот такого двухместного извозчика. Андер даже предложил Терри оставить этот флаер на все время расследования, но тот отказался. Это сразу привлекло бы к детективу нездоровое внимание, а ему сейчас нужно быть незаметным. С борта Терри позвонил Сипатому Сэму, владельцу портового клуба с октагоном и организатору турнира. Доложил о поврежденном колене и о том, что снимается с поединков. Без стеснения покривил душой, утверждая, что это следствие вчерашнего боя. Выслушав рекомендации и фальшивое сочувствие, Терри, торопясь, выключил видеофон. Флайер подлетал к деревне. После короткого обмена мнениями с пилотом, Терри решил приземлиться прямо у таверны на стоянке для машин. Можно было найти место подальше от деревни и дойти до таверны пешком, но Терри засомневался, что сможет преодолеть даже небольшое расстояние. Нога пока слушалась плохо. Когда флайер спустился и твердо встал посадочными стойками на покрытие, из таверны вышел сам хозяин, а из окон высунулись любопытные посетители. «Здоров! Видел бой! Молодца!» Невозмутимо поздоровался Гула, когда Терри почти вывалился из флайера. «Привет, я по делу». Терри тоже не стал расшаркиваться. «Но сначала я бы поел. Есть рыба свежая? И пиво?» Гула посмотрел на хромающего Терри и, понимающе кивнул. «И пиво есть, и виски есть, и рыба. Утром наловил, проходи». Гула усадил Терри отдельно от всех, на веранде, и быстро принес заказ. С огромной плоской сковородки с самогреющимся дном, на которой лежали куски только что поджаренной на открытом огне рыбы, шкворчало и брызгало. Домашний хлеб был мягким, с прожаренной корочкой. В кружке, похожей на небольшой бочонок, пенилось сваренное в деревенской пивоварне пиво. И Терри стало уютно, словно он вернулся домой. На соседнее плетенное кресло с таким же бочонком уселся Гула. Я вместо себя помощника оставил. Помнишь, парнишка такой шустрый из дома напротив твоего? Терри кивнул. Парнишку он не помнил. Просто так кивнул. Что-то объяснять было лень. Вообще было лень даже открывать рот и говорить. Солнце, готовившееся закатиться за горизонт, не слепило глаза. Океан ровно шумел. Хотелось спать. Но Гула ждал объяснений. И Терри отставил пиво. Мне нужны записи с камеры наблюдения. Помнишь, я устанавливал над дверью таверны. Она работает? Гула почесал бороду. Не проверял. Не нужна была? Сейчас вроде спокойно все. Вчера гоняли опять придурки какие-то ночью, но обошлось. Терри напрягся. Какие придурки? Во сколько? Я не смотрел на часы. Таверну в час, как обычно, закрыл. Пошел домой. Гула. «Принеси карту памяти с камеры. Мне нужно посмотреть на эти гонки». Телли в нетерпении прервал рассказ. Хозяин ушел, а Телли на удачу скрестил пальцы. Если повезет, то будет от чего оттолкнуться в расследовании. Но может и не повезти. Неизвестно, работает ли камера, имеют ли отношения эти гонки к исчезновению Ники. И будет ли запись достаточно четкой, чтобы различить что-то кроме силуэтов? «Все-таки ночь». Непонятно, повезло или нет, Терри уже в который раз прокручивал эпизод с погоней на планшете, к которому подключил карту памяти с видеокамеры. Да, это была именно погоня. Впереди на мощном байке неслась Ника в комбинезоне с развивающимися из-под шлема волосами. Байк был тот самый, который Терри видел вчера на месте аварии. Пич-водитель... почему-то сидел сзади, а преследователи... Терри остановил кадр. Преследователи на трех мотобайках поменьше пытались взять рвущийся вперед байк в кольцо. Никаких деталей не видно. Время на камере – час пятнадцать ночи. Темно. Гула, когда закрывает таверну, обычно гасит все фонари вокруг, оставляя только небольшой светильник над дверью. Терри повернулся к хозяину, молча курившему трубку. — Гула, а ты не видел тех, кто гнался? Какие мотобайки? Кто за рулем? В какой одежде? Цвет и форму шлема? — Я же говорю, уже шел домой. Когда вернулся посмотреть, что за шум, дорога была пустая. Терри в сердцах стукнул по столу кулаком, покосился на костяшки пальцев, залепленные пластырем, И силой отодрал липкую полоску. Гула пыхнул дымом и продолжил. Какие-то ребят крутились тут перед закрытием. Я приглядывал, мало ли. Ничего не заказывали. Потом сорвались и умчались в сторону полуострова. Лиц не видел. Шлемы не снимали. А байки видел. Спортивные не рухлядь. На боках знак. Желтую полосу перечеркивают черная и синяя. «Наискосок, вот так!» Гула нарисовал пальцем на столике расположение полос. Терри неверяще смотрел на столик. Он знал, кто катается на таких байках. Гула докурил трубку и постучал ею, вытряхивая остатки табака. «Расскажешь?» Он кивнул на флаер возле таверны. Терри думал о своем. «Ночью...» Ночью он пойдёт в бар, вывеска которого отмечена жёлто-чёрно с синими полосками, как нарисовал пальцем Гула. Как метка, символ или эмблема. Посмотрит, послушает, проследит. А пока... Терри очнулся и повернулся к хозяину таверны. — Расскажу. Это не мой агрегат. Я на полуострове был, у Белами. Это дочка Белами на том видео? — догадался Гула и пояснил. С утра новости смотрел. Исчезла, нашли только мотобайк. Будешь ее искать? Терри доверял ему, поэтому сейчас соображал, что можно сказать, а о чем лучше промолчать. Как частный детектив, Терри не мог разглашать информацию о клиенте и расследовании, а здравый смысл шептал, что Гула свой, и ничего страшного не случится, если он узнает некоторые подробности». Все на ушах стоят. Полиция, военные, служба безопасности, еще частных детективов подключают. Единственная наследница. Вот так. Всем флэра раздают. Гула хитро улыбнулся. Даже не улыбнулся, а дернул уголками губ. Получилось насмешливо. Терри развел руками. Мол, сам все понимаешь. Много сказать не могу, но да, Беллами мой клиент теперь. А хочешь... У Терри загорелись глаза, он вспомнил, как Андер провел его по некоторым цехам, демонстрируя действия той самой секретной технологии, данные о которой содержались в похищенном инфокристалле. Терри до сих пор был под впечатлением от этой экскурсии. «Я тебе про новых роботов расскажу, которых на полуострове делают». И, не дожидаясь согласия Гулы, начал. «Это киборги-солдаты». От людей не отличить, внешне точно не отличить, а так я с ними не разговаривал. В разных помещениях проходят разные испытания. В одном киборги дерутся между собой, в другом разработчики отлаживают им программу по обращению с боевыми ножами. Ну и последнее помещение с движущимися мишенями для огнестрела. Потом, Беллами так сказал, на какой-нибудь необитаемый остров их высадят, И там на две команды поделят. Кто выживет, тех дальше будут совершенствовать. Баловство, подытожил Гула. Не может робот-человека заменить на войне. Три закона роботехники. Терри осекся. Не баловство. Он вспомнил, что его напрягло. Абсолютно бесстрастные лица киборгов. Среднего роста, гибкие, одетые в легкие темные хлопковые костюмы, Они не производили впечатления крутых парней. Но то, как они метали ножи и стреляли, без ошибок, стопроцентные попадания. Когда один из солдат внезапно посмотрел прямо на Терри, тот заметил, как радужка искусственных глаз поменяла цвет с коричневого на оранжевый. И понял, киборг сможет убить. Военные обязательно придумают, как обойти три закона. А вот если это самое секретное открытие не к военным попадет, а к бандитам, Терри мысленно воспроизвел видео, где за Никой Белами, укравший кристалл с информацией Белами Роботикс, гнались трое. То всем мало не покажется. «Пора мне!» – Терри отодвинул кружку с недопитым пивом. «Заглядывай!» – Гула пожал протянутую руку и остался сидеть, глядя на равнодушный океан. Бар стоял на углу на пересечении двух улиц, сверкая фасадами на обе стороны. Работал, как гласила надпись на дверях, круглосуточно. Толкнув дверь, Терри оказался в полумраке плавающего в воздухе дыма. Детектив огляделся. Интерьер был выполнен в деревенском стиле. Грубо сколоченные скамейки, широкие деревянные столешницы – Этот бар возле портового клуба принадлежал сипатому Сэму и имел дурную славу, как и все развлекательные заведения в портовом районе. Тотализаторы, бордели, казино. Каждое из этих гнезд порока на вывесках с названиями имело рисунок из трех полос – желтое, перечеркнутое, черный и синий. Такой вот знак принадлежности. Прежде чем идти в бар – Терри посетил своего старого друга. Они вместе выживали в приюте, куда 12-летнего Терри отправила социальная служба после смерти родителей. А потом вместе учились в военной академии. Только Терри хотел быть разведчиком, а Борис сразу ушел на киберфакультет. И теперь владел небольшим магазинчиком, где торговал легальным оружием. И лицензию имел, все было законно. В торговом зале магазина. А за стеной зала находился склад, из которого в еще одно подсобное помещение вела дверь, неприметная с виду, но мощная, оснащенная тремя хитрыми замками. За дверью располагалась мастерская. В ней Борис создавал свои специфические игрушки, переделывал из военных девайсов. Он добавлял к схемам свои разработки и получал отличные от оригинала устройства для шпионажа, приспособления для скрытой записи разговоров, наножучки для слежения и много еще чего. Все стены мастерской занимали витрины с автоматическим, холодным и травматическим оружием, тоже модифицированным, а рядом с оружием тут же на полках лежали средства защиты от него. Терри купил тоненький гибкий бронежилет и нож с мгновенно выбрасывающимся лезвием, хотя шел к приятелю только за ламфоном, устройством, способным на расстоянии незаметно слушать разговоры. Терри уверенно шагнул внутрь и прошел дальше, стараясь не хромать. Он остановился посреди зала и осмотрелся вокруг, выглядывая себе место незаметнее – и мысленно чертыхаясь из-за того, что в баре было слишком накурено. Плотный дым мог помешать его задумке. «Привет, Навара!» Знакомый бармен, завсегдатая октагона, кажется, его звали Аркан, махнул приветственно рукой. «Говорят, ты выбыл из поединков?» Бармену приходилось напрягать голос. В помещении стоял смешанный гул от разговоров, музыки и шарканья ног. «Первое пиво за счет заведения!» Бармен толкнул бутылку с пивом по гладкополированной поверхности стойки. На другой стороне ее подхватила официантка и подошла с бутылкой и чистым стаканом к Терри, который все еще осматривался. «Ищешь кого-то особенного?» Официантка глумливо хихикнула. «Хочешь девочку? У нас есть на любой вкус. Или таблетки? Для удовольствия». Терри забрал у нее пиво и стакан, ничего не ответил и ушел в конец зала. Место, которое он облюбовал, отвечало всем нужным параметрам. Его столик стоял в глубине, в тени, а остальные столы были как на ладони. И через прозрачные плафоны, свисающие с потолка на длинных витых шнурах, отчетливо светились лампы. Стараясь сделать все как можно незаметнее, Терри достал детали, рассованные по карманам, и собрал на колени крошечное устройство, тот самый ламфон. К мочке уха прикрепил плоскую прозрачную капельку, наушник. Устройство пока отложил. Налил пиво и оглядел зал, выбирая первую жертву. Чем ты ближе, тем лучше ламфон распознает речь. Так сказал Борис. Направишь лазер на лампу. возле которой сидит тот, за кем следишь. Луч отразится от поверхности лампы, и приемник считает колебания давления воздуха. Эти колебания как раз и создают человеческая речь. Специальный блок, который я поместил в ламфон, расшифрует и преобразует эти колебания обратно в слова, и ты услышишь их в наушниках. Только следи, чтобы на пути луча не было преград. Замысел Терри состоял в том, чтобы послушать разговоры пьяных посетителей. Кто-то допроговорится, надеялся он, про байки, покрашенные в цвета Сипатова Сэма, про погоню, про кристалл. Не может быть, чтобы в зале не было никого, кто в курсе дела. Это только предположение, конечно, но здесь собирались ракетеры Сэма, бойцы из его команды, которых он выставлял на поединке в октагоне, те, кто... с кем он делал дела, продавал и покупал наркоту, если не здесь, то где еще искать упоминания о вчерашнем происшествии. «Кого ищешь-то?» Перед Терри снова стояла официантка с картой меню. «Так хочешь девочку?» Терри быстро сделал заказ и спросил. «Сэм у себя? Мне бы увидеться». «А я знаю», – девица удивилась. «Вон у Аркана спроси». Она кивнула в сторону бармена и ушла, развязно вихляя тощим задом, обтянутым дешевой короткой юбкой. Дойдя до аркана, девица обернулась, убедилась, что Терри не смотрит в ее сторону, и, перегнувшись через стойку, что-то шепнула бармену на ухо. Тот хмуро кивнул. Терри, наконец, выбрал для своего эксперимента первых клиентов. Трое парней в кожаных жилетках, надетых на голые, изрисованные татухами тела, о чем-то шептались, наклонившись близко друг к другу. Он направил луч ламфона в сторону светильника над столом парней. «Купил новую пушку вместо той, что утопил в прошлый раз, когда грузовик с контрабандой гнал через границу». «Не то». Терри передвинул луч на лампу соседнего столика. Там вроде никого подозрительного не было, но мало ли. Ищет тех, кто вчера напал на наших. Не то, снова сдвинул луч. Где её такая задница, что лучше держать ноги крестиком. Думал, все, выиграл, а у козла в руках казарной туз оказался. Терри понял, что затея была не такая уж и удачная, но упрямо продолжал двигать луч. В больнице муниципальной лежит, кровью харкает. В мастерской купил по дешевке. Вчера от поцелуя дьявола чуть не сдох, круто забирает. Терри остановил движение луча. Про поцелуй дьявола он знал понаслышке. Это был новый наркотик, эксклюзивный, очень дорогой. Появился на рынке недавно. Терри бегло осмотрел говорившего. Похож на студента или школьника старших классов. Одет богато. Наверное, мама-папа дают карманные деньги, а он их тратит на наркотики. Не то. И снова карусели луча по залу. Не то, не то, не то. И вдруг. Отдали байки в мастерскую, метку Сэма закрашивают. Навара, ты про Сэма спрашивал? Терри вздрогнул и поднял взгляд. Перед ним стоял бармен. Он внимательно смотрел на маленькую узкую коробочку прямоугольной формы в руках Терри. Терри, мысленно проклиная, так не вовремя подошедшего Аркана, крутанул коробочку пальцами, отложил в сторону и поднялся. Да, нужно про ставки на тотализаторе узнать. Его сегодня не будет, завтра приходи. Аркан кинул еще один подозрительный взгляд на ламфон и пошел обратно к стойке бара. лавируя между посетителями. Бар к этому времени уже переполнился. Шум стоял такой, что Терри едва различал отдельные слова в наушниках. Он чертыхнулся. Из-за того, что в поле прослушки попадала неинтересующая его информация, Терри двигал лучом по светильникам уже чисто автоматически и из-за аркана не успел определить, за каким столиком услышал про байки с меткой. Терри лихорадочно оглядывал подвыпившие компании, пытаясь на вид определить говорившего. Бесполезно. Терри снова настроил ламфон, и луч с новой силой заметался между столиками. Спустя пять минут Терри услышал в наушниках тот же голос. Мягкий, мурлыкающий, неприятный. Терри отыскал взглядом владельца голоса. Парень с виду не представлял из себя ничего особенного. Встреть его Терри на улице, подумал бы, что это какой-нибудь автослесарь из сервиса или механик флайеров, но не бандит. И одет он был чистенько, в утепленную куртку из замши, скорее всего, искусственной. Парень мурлыкнул. «А девка сказал в коме». Терри насторожился. Похоже, не зря он тут наливался пивом и дышал саморадом пьющих, курящих, плохо мытых людей уже почти два часа. Он придавил рукой капельку наушника, как можно ближе к уху, чтобы лучше слышать. Но шум горланищих любителей выпить прорывался даже сквозь ладонь. Вдруг в наушниках наступила тишина. Возле нужного столика стояла официантка, Та самая с тощим задом, она перекрывала путь луча. Парень в замшевой кортке, похоже, собирался уходить. Терри подождал, пока замша расплатится, приложив запястье руки к переносному терминалу. Потом встал, поманил эту официантку к себе, рукой показывая, что тоже хочет расплатиться. Терри торопился, стараясь не выпускать из виду парня и не обращал внимания на фальшиво призывные взгляды официантки. Ему повезло. Парень задержался перекинуться парой слов с каким-то знакомым. Едва оплатив заказ, Терри почти бегом пересек зал, выскочил на улицу и не увидел, как бармен внимательно проводил его взглядом. Терри приехал к бару Сэма на своем мобиле. Надпись фаната он стер, и теперь машина не выделялась среди таких же колымак, припаркованных вдоль дороги. В этой части города со стоянками было плохо, поэтому все просто ставили машину недалеко от бара. Еще несколько мобилей находилось в боковом переулке. Туда и свернул парень в замше, вышедший из бара. Терри накинул капюшон куртки на голову, двинулся за ним, стараясь идти бесшумно и прячась за деревьями, хотя в такой темноте можно было не скрываться. Фонари горели через один и неярко, луна таилась за сплошной облачностью. В общем, самое время для криминальных разборок. Ночь, темно, безлюдно. Парень добрался до своей машины и протянул к стеклу руку, чтобы отключить сигнализацию. По внешнему виду машины парня нельзя было сказать, что ее владелец успешен, скорее наоборот. Низенький мобиль с дверцами, открывающимися вручную, а не как у Терри, отъезжающими автоматически. Терри сделал последние несколько шагов и встал у парня за спиной. Тот, не заметив появившуюся тень, снял машину с сигнализации и отодвинул дверь авто. В нос Терри шибануло запахом какого-то строительного мусора. Тери аккуратно выглянул из-за плеча парня и посмотрел в салон. Так и есть. Мешки со смесями заполняли все заднее пространство мобиля. Да ты у нас строитель, что ли? Голос из-за спины, шепчущий в ухо, произвел необычный эффект, не тот, на который рассчитывал Тери. Он предполагал, что парень просто вздрогнет и при допросе станет более податливым. Парень же присел от страха и схватился за ручку двери. Дверь стала закрываться. Парень потерял равновесие и завалился на машину. Терри все это время с удивлением смотрел на странные манеры парня. Эй, успокойся, я просто задам тебе несколько вопросов. Парень осторожно оглянулся. оторвался от машины и принял независимый вид. Наверное, он хотел выглядеть уверенно, но получалось не очень. «Ты кто?» «Неправильный вопрос», — Терри усмехнулся. «Попробуй еще раз. Что тебе нужно?» «Вот». Терри назидательно поднял вверх указательный палец. «Что мне нужно?» «Мне нужно кое-что узнать. Я случайно услышал в баре, как ты рассказывал про вчерашнюю аварию. И я...» Терри не успел договорить. Парень оттолкнул его и помчался по переулку, натыкаясь в темноте на автомобиле, отталкиваясь от них и снова устремляясь вперёд. Машины замигали сигналками, завыли. В переулке сразу стало светло. Ослепленный после темноты парень замедлился, и Терри, наконец, его нагнал. Схватил за шкерку и потащил к подъезду старой высотки, стоявшей чуть в стороне от остальных, стеной выстроившихся вдоль переулка. Дёрнул на себя дверь, и они ввалились в слабо освещенный тамбур. «Ты придурок!» – прошепел он. Если из бара на шум выйдут приятели Сэма и увидят нас вместе, нам обоим будет нехорошо, не сомневайся. Но я детектив, а ты просто трепло, поэтому меня в конце концов отпустят, а тебя вряд ли. Так что стой, тихо. Терри немного приоткрыл дверь на улицу и посмотрел в щель. Несколько теней металось по переулку. Машины, у которых сработала сигнализация, одна за другой переставали орать, и через пару минут все стихло. Он выждал на всякий случай еще немного и вытолкнул парня наружу. Теперь Терри уже не отпускал его от себя ни на шаг. «Давай не тяни! Какие байки перекрашивают? Кто был на байках? Где держат девчонку, которая в коме?» «Я ничего не знаю! Отпусти!» — глотая слова, заверещал парень. «Я тебе заплачу за информацию». «Налом!» — попробовал Терри подобраться с другого боку. Парень молча мотал головой. «Я правда...» — снова начал он, и Терри почувствовал, как теряет самообладание. Он старался держать себя в руках, уговаривал не поддаваться гневу. Ему нужна была информация, а этот мурлыкающий придурок никак не сдавался. Терри достал пистолет и грубо сунул парню под нос, при этом раскровенив тому ноздрю. Парень затрясся, но продолжал мотать головой. И Терри понесло. Зная, что в таком состоянии он может перестать себя контролировать, Терри засунул пистолет обратно и зарычал. «По-хорошему не понимаешь, урод! На!» Терри двинул локтем парню в ребра. Тот попытался вывернуться, но Терри держал его крепко. Размахнувшись, ударил несколько раз в живот. Парень перестал сопротивляться, присел, облокотившись на стенку дома. одной рукой, схватившись за живот, другой, закрывая лицо. Сквозь пальцы текла кровь. «Говори, сука, где девчонка?» «Я не знаю, я...» Терри снова ударил. «Я только слышала разговор!» провыл парень. Терри скрипнул зубами, гася ярость, и выдавил. «Дальше!» «У Сэма перед кабинетом, который в клубе, коридор есть, там на днях драка была, два качка что-то не поделили, и...» Зачистил парень, косясь на тяжело дышащего Терри. «Пропусти подробности. Я и говорю, качки, когда дрались, повредили стену, я восстанавливал!» Терри начал соображать. Он уже почти пришел в себя и понял, что парень, похоже, действительно строитель, работал рядом с кабинетом Сэма и слышал какой-то разговор. «Сэм с кем-то разговаривал по громкой связи. Он его как-то называл? Ну, того, с кем разговаривал. Вилли, кажется. Да, точно, Вилли». Сэм спрашивал, что делать с девкой, а этот Вилли отвечал, что девка в коме, и пусть Сэм сам разбирается со своими бойцами и с ней, и чтобы никаких следов. Сэм потом вызвал дежурного по клубу и отдал распоряжение отвезти байки на перекраску. — Все? — Да. А он что-нибудь говорил про... Терри вовремя прикусил язык. Хотел спросить про кристалл, но не стал. Подумал, что парень через пару часов начнет соображать, свяжет исчезновение дочки Беллами с вопросом Терри о инфокристалле и пойдет трепать языком. Парень ждал, но Терри спросил про другое. «А кто это? Вилли?» Он отвлекся всего на секунду вытащить сигареты из кармана, поэтому не увидел, а скорее почувствовал, что парень... выскользнул у него из рук и упал. Ничего не понимая, Терри смотрел на затылок парня, лежащего у его ног ничком. На затылке расплывалось кровавое пятно. Терри дернулся, чтобы достать пистолет, но не успел. В голове от боли вспыхнул разноцветный фейерверк, и он потерял сознание.